Глава 9. В салоне конвертоплана Николетта сдержана, но весьма внимательно осматривалась по сторонам. Она уже поняла, что забирают нас совсем не корпораты из Некромикона. Но мое спокойствие она чувствовала, поэтому сильно не переживала. Я тоже осматривался, но с интересом другого плана. Изнутри конвертоплан выглядел не менее внушительнее, чем снаружи где даже полупрозрачная размытая стелс-пелена не скрывала хищные очертания. Причем здесь, внутри, вижу, что это совершенно новая машина. Вот прямо муха не садилась. На некоторых местах и углах даже защитная пленка еще не снята. Надписи в салоне на французском. Да и по узнаваемым под пеленой очертанием корпуса, конвертоплан очень похож на штурмовые машины армии Французской Республики. Надписи в салоне на французском, да и по узнаваемым под пеленой очертанием корпуса конвертоплан очень похож на штурмовые машины армии Французской Республики. И конвертоплан этот не просто новый, только с завода, но еще и современный. Даже можно сказать суперсовременный. В гимназии мы изучали вооружение стран Большой Четверки. Я такого точно не видел, запомнил бы. Причем это летающий командный пункт. По обстановке салона вижу, с дополнительным связным и штабным дооборудованием, командно-штабная машина с сохранением вооружения. При этом, несмотря на зубастость, машина не армейская, скорее высоких корпоративных стандартов частных военных компаний. Салон обустроен с большой долей комфорта и удобства, но пусть салон и комфортен, он явно имеет двойное назначение как на парусных кораблях XVII века, когда в богато убранной адмиральской или капитанской каюте при боевой тревоге открывался оружейный порт, и в него выкатывалась укрытая в углу ветошью пушка. Тут также можно и переговоры проводить важные, причем с самыми разными персонами, и отделение десантников перевозить и высаживать где нужно. При внешнем комфорте здесь присутствует необходимая для десантно-штурмовой машины функциональность. Вижу вон и люки в полу, и спрятанные в стенах дуги креплений для бойцов, и места под контейнеры с вооружением. Трап за нами между тем полностью поднялся, с шипением закрывая дверной проем. Раздался легкий гул, салон перемигнулся предупреждающими красными отсветами и пол едва-едва подтолкнул в ступни Чуть наклоняясь, машина пошла на взлёт. Помогая сохранить равновесие Николетти, я повёл её по салону, двигаясь к комфортабельным креслам рядом с удобным столом на четверых персон, явно предназначенного для важных переговоров, или, как возможный, отсек для брифингов, с блоком тактического анализатора под столом и проектором на весь борт. Напротив Николетты, которую я усадил в одно из кресел, сразу приземлился Валера. Он уже был без шлема. Второй боец-корпорат шлем только снимал. Доспехи мужские. Это точно не Эльвира. Интересно, кто второй? Подумал я, теряясь в догадках. Вторым оказался Модест. Поздоровался он со мной коротким кивком, при этом чуть прикрыв темные глаза с длинными черными ресницами, которые больше подошли бы девушке. Глаза, которые казались еще темнее на его аристократически бледном лице. Я коротко отслютовал Модесту, после чего обернулся к Валере и сделал ему знак чуть подождать. Мягко и успокаивающе, тронув заволновавшуюся Николетту за плечо, прошел через весь пассажирский отсек. Открыл дверь, заглянул в кабину. Ну да, за штурвалом поручик Файнзельберг, кто бы сомневался. На месте штурмана расположился Накамура, глядя в пространство невидящим взглядом. Он сейчас определенно не здесь, а в сети. Взгляд, отсутствующий на висках таблетки датчиков. Место стрелка занимает Семёнов, постоянный напарник Накамуры. В основном его прикрывающий, когда японец уходит в глубины сети. Остальных бойцов бешеного взвода и самого штабс-капитана Измайлова не видно, но, думаю, они тоже недалеко от Занзибара, если уже не на острове. Поздоровавшись с парнями в пилотской кабине, я вернулся в салон, усаживаясь за переговорный стол. «Ну ты...» – обращаясь к Валере, негромко потянул я, даже не зная, с чего начать. «Ну я...» – выжидательно произнес он, тщательно сдерживая триумфальную улыбку. «Ну ты, честно сказать, удивил. На чемпионате тормозов ты точно занял бы второе место». «А почему второе?» – заполняя возникшую паузу, с неприкрытым интересом спросил Модест. «Потому что почему вы так долго-то?» – не стал я уж прямо обзывать Валеру тормозом. «Я в тебе не сомневался», – осуждающий покачал головой Валера. «А я вот в тебе сомневался и надеялся, но ты не удивил. Раньше не мог догадаться, где я и что делаю. Я тут столкнулся с некоторыми проблемами, между прочим». Валера вместо ответа начал неторопливо снимать перчатку доспеха. Когда освободил руку, выставил из сжатого кулака средний палец, поцеловал подушечку и показал мне неприличный жест после этого также неторопливо начал перчатку надевать обратно. «Варвар», – прокомментировал я его перформанс. «Николетто, позволь представить. Это мой друг, зовут Валера, наследный принц персидской династии, будущий король всего российского, а может и не только российского, Ближнего Востока. А вот этого господина», – Модест коротко поклонился. «Зовут Модест Петрович, доверенное лицо владеющего рода сибирских князей». Валера после этих слов обжег меня взглядом, расстроившись, что я его без отчества представил. А я на самом деле просто не помню точно, Георгиевич он или Григорьевич. Георгиевич, скорее всего, процентов на 95. Но в 5% попадать не хочу, чтобы еще сильнее не обидеть. Подумает ведь, что я специально ошибся». «Валера, Модест Петрович, знакомьтесь. Николетта Агилар, одаренная с безграничным потенциалом. Моя ученица. Прошу любить и жаловать». «Ученица?» – явно удивились оба. «Я подождал немного. Еще подождал». «С безграничным потенциалом?» Чуть погодя дошло до обоих. Синерита, умело скрывая удивление, склонил голову в приветствии Валера. «Госпожа Агилар, мое почтение». Одновременно с ним произнес Модест. «Так, ладно», – пресек я формальности, – «мы вообще куда летим?» «Если долго куда-нибудь лететь, куда-нибудь прилетишь», – многозначительно произнес Валера. Губы, сжаты в тонкую линию, смотрит над моим плечом. Ну, точно обиделся. «И куда мы прилетим?» «Куда-нибудь да прилетим. Занимайте места согласно купленным билетам». «Взгляд по-прежнему над моим плечом». Губы по-прежнему сжаты. На варвара обиделся явно. Ну так нечего бесстыжие средние пальцы по сторонам показывать. Валер, ну слушай, недостойно королевского достоинства демонстрировать столь детскую обиду. Так мы вообще сейчас куда? В Мамбасу. В Мамбасу? Не сразу понял я, что это вообще такое. В Мамбасу. В Мамбасу, недоверчиво произнес я, когда понял. «Да, в Мамбасу. Это там, где бивни Мамбасы, цветущие бананы, порт четырех корон, форт «Спаси его и сохрани Иисус». Мамбаса – город такой, Артур, на восточном побережье Африки. Совсем недалеко отсюда». Артур не сдержал удивления Николетта. «Артур?» – выразительно посмотрел на меня Валера. «Артур, Артур!» – кивнул я Николетте. «Сколько лет уже, Артур?» «Чуть позже все объясню». «Завтра?» – весело спросила Николетта, уже даже не ожидая ответа. «Понял, летим в Мамбасу. Бивни, бананы, форты, Малайка, Фирт», – пощелкал я пальцами. «А зачем?» «Форты в Кронштадте, а в Мамбасе – форт», – прервал меня на полусловие Валера. «А кто такой Малайка Фирт?» «Не такой, а такая. Топ-модель. Малайка Фирт», – флегматично произнес Модест, который явно посмотрел по имени в дополненной реальности. Шлем он снял, но глаза его голубая полоска визора все еще закрывала. И, судя по слабому отцвету, у него сейчас включен режим аналитика. «Мисс Британская Африка-2013», – добавил Модест чуть погодя. «Но вообще интересно, что Малайка Фирт и в этом мире топ-модель. Я-то ее по прошлой жизни помню». «Окей, летим в Мамбасу. А зачем нам туда?» Затем, что, как я слышал, тебе, как сотруднику оперативного департамента корпорации некромикон поступило указание в течение 24 часов поставить себе личный терминал и набор имплантов по протоколу 13.1.1. Ух ты, какой хороший у тебя слух. Не жалуюсь. Я себе импланты в Мамбасе буду ставить? Да. И как я это потом аргументирую? Почему именно Мамбаса, а не корпоративная мастерская небоскреба в Занзибаре? Придумаешь что-нибудь? Чё-то не думается никак. Никак не думается? Нет. Не обманывай, я слышу, что-то скрипит. Так всегда бывает, когда ты куда-то сильно думаешь. Теперь уже моя очередь пришла покачать головой, а Валера в ответ расплылся в довольной улыбке. Ну ладно, ладно, я за тебя всё уже придумал. «Что-то я уже начал опасаться». «Не стоит. Я тысячу раз уже так делал, пока ты в специальных олимпиадах участвовал». Валера вдруг повернулся к Николетте и лучезарно улыбнулся. «Ваш мастер-наставник, синерита, просто не всегда оперативно успевает решать проблемы. Мне постоянно приходится ему помогать. Постоянно». «И что ты придумал?» – прервал я его. Установку имплантов в Мамбасе ты объяснишь весьма просто. Скажешь, что у тебя такой непритязательный вкус, что ты готов довольствоваться самым лучшим. А ты мне самое лучшее вот так возьмешь, подгонишь в Мамбасе? С сомнением поинтересовался я. Да, в Мамбасе есть филиал Origin Dynamics, там тебя уже ждут. Надо же, а я не знал, что там их филиал есть. Но вообще да, неплохо, очень даже неплохо. Origin Dynamics – один из самых известных и авторитетных производителей имплантов и аугментаций на рынке. Причем это не массовая продукция, а девайсы для избранных. Нечто вроде «Бугатти» в мире автомобилестроения. «Ждут конкретно меня?» – задал я вопрос с подтекстом. «Да, как Драгомладичи ждут», – правильно понял Валера. «Говорю же, я все организовал». «Ты? Я?» «Ты организовал», – выжидательно посмотрел я на Валеру. «Я организовал». Выдержав паузу, глядя в его ясные глаза, я чуть погодя наклонился и выразительно посмотрел в проход салона, в сторону двери кабины пилотов. «Не придирайся к словам», но не организовал, указал общий вектор», – понял намек Валера. «Ты как обычно, а вот это вот», – покрутил я пальцем и развел руками подразумевая и конвертоплан, и корпоративные доспехи Валеры и Модеста, да и вообще все вокруг. «Откуда дровишки?» «Ты знаешь главу департамента имиджевой инвестиционной деятельности?» «Кого?» – слух переспросил я еще до того, как уловил импульс от Николетты. «Она главу этого департамента определенно знала, а вот мне ничего про должность не сказала». «Глава имиджевого инвестиционного департамента, корпорация Некромекон, филиал Зандибар», раз разом произносил Валера короткие фразы, не видя в моих глазах понимания. «Итан Харди Боулс», уже в отчаянии от моего искреннего непонимания, добавил он. «А, твердо яйцевый», вспомнил я, едва не выкинутого вчера вечером в окно корпората в галстуке. «Его знаю». «Конечно, знаешь», – удовлетворенно кивнул Валера, возвращая спокойствие дирижера беседы. «Еще бы ты его не знал, господин Харди Боулс после вашей встречи на балконе был вынужден обратиться к психотерапевту для снятия посттравматического стрессового расстройства». «Так, стоп. Вопрос, откуда обо всем этом знаешь ты?» Понятно, откуда Валера мог узнать о внутреннем распоряжении, пусть даже по оперативному департаменту корпорации. У него вон Накамура в пилотской кабине сидит. Но случившееся со мной, Келли Хьюзом и Харди Боулзом, я уверен, ни в каких отчетах не фигурирует. Это уже уровень сплетен, причем сплетен среди своих, узкого круга. Такое ни из одной корпоративной базы не вытащишь, только по старинке, личным контактам. Валера, между тем, в ответ на мое удивление довольно улыбнулся. «Маша?» – только и спросил я беззвучно. «Маша», – подтвердил Валера. «Контакт с Машей – это хорошо, потому что контакт с Машей – это то, что мне нужно. Теперь и вся подноготное появление Валеры на конвертоплане Некромикона почти ясна». «Значит, Валера не только додумался подтянуть Николаева», но ещё и отправился к Маше, озвучив предположение о том, что я сейчас на Занзибаре. Маша же, через своих агентов в Некромиконе, узнала последние новости, в том числе сплетни об обмакнутом головой в унитазке Лихьюзе и обиженном Харди Болзе, которые точно разошлись по этажам среди избранных. «Как говорится, скажи по секрету, ведь об этом знают всего двое». Я и весь филиал корпорации «Некромекон» в Занзибаре. Скоро, правда, такими темпами развития событий вокруг подобный уровень тайны приобретет информация о местонахождении на Занзибаре меня как Артура Волкова. Но это уже не страшно. В условиях, которые поставил мне Астерот, отправляя на Занзибар, четко оговаривался один важный момент – Такой, что я сам не должен никоим образом афишировать свое присутствие, как Артура Волкова на Занзибаре. Не должен дергать за ниточки старых связей. Но вот насчет того, что старые связи сами придут ко мне, никаких ограничений не было. А в том, что они придут рано или поздно, я даже не сомневался. Потому что дядюшка Абрам от Моисея Яковлевича, Вася, Гек – это те, через кого меня легко вычислить. Условно легко, конечно же. Понятно, что легенды всех троих хорошо проработаны. Но вопрос моего обнаружения – дело времени. Тем более, что сам Астерот отправил их сюда, причем даже сильно заранее передо мной. И очень хорошо, что первым меня нашел Валера, а не, допустим, епископ Бергер, который на меня наверняка немного обижен. При всём при этом очень похоже, что хотя время раскрыть карты пока ещё не настало, но оно вот уже совсем рядом. За порогом буквально. Как там сказала Эмили Дамьен? Через три недели Некромикон начнёт возвращать утраченные позиции? Вот этот дедлайн тот самый и есть, наверняка. Потому что когда заваруха начнётся, мне точно не получится не вскрыться. Слышишь, скрипит что-то негромко спросил Валера у Модеста, воспользовавшись моей задумчивой паузой. «Все ясно. Продолжай», – одновременно с ним произнес я. «О, уже не скрипит. Закончил думать», – усмехнулся Валера. Валер, шутка, повторенная дважды, в два раза смешнее не становится. В каждом правиле есть свои исключения. Мне вот она все больше и больше нравится. Я думаю, даже в третий раз она в три раза смешнее станет. Тем более скрипит все громче и громче. Говори уже, пожалуйста. Спасибо. Итак, господин Итан Харди Боулс после встречи с тобой немного расстроился. Впрочем, я его понимаю. Ты вообще человек немного сложный. Из-за переизбытка чувств и невыносимых моральных страданий господин Итан не удержал в себе эмоции. И еще до контакта с психотерапевтом «Позволил себе несколько нелицеприятных высказываний в общественном поле. Как насчет тебя, так и насчет синериты Николетты», – кивнул моей спутнице Валера. «Узнав об этом, ты, конечно же, подумал...» «Я подумал». «Ну, я подумал, что ты подумал бы. Не тупи и не перебивай по пустякам». «Так вот, ты, конечно же, подумал, что за такое вызывающее поведение...» Нужно этому итону твердо щелкнуть по его болзам. Физический гештальт, поболтав его с балкона, на галстуке ты уже закрыл. А так как ты у нас особенный, по два раза, по два раза, шутки ты никогда не повторяешь, не повторяешь. Зашел ты с другой стороны. Ты нагло, своими грязными сиволапами... Валера в этот момент, даже подняв руки, показал, как именно нагло и какими лапами влез в систему департамента корпоративных отношений и управления имуществом. И вот этот конвертоплан, только две недели назад поставленный на Занзибар и предназначенный личным транспортом Итану как главе инвестиционного департамента, ты переписал на себя, на нужды своего отряда варлорда, уже числящегося как подразделение оперативного департамента. «Разумеется, ты провел операцию не слишком чисто, оставляя следы, чтобы не догадались, насколько умелый у тебя теперь в штате отряда есть специалист». Кивнул в сторону пилотской кабины Валера. «Отлично, я придумал». «Зашибись», — кивнул я, без иронии. «Это Валера на самом деле неплохо придумал. Изучил уже мои повадки и манеру действий. Вот прямо даже можно сказать, что не просто неплохо, а хорошо». Вот только… вот только что? Вот только я хорошо тебя знаю и чувствую какой-то подвох. Какой подвох? В том-то и дело, что пока не знаю. У тебя вечно все через не те туннели проходит, каким бы план хорошим не был. Кстати… Что? В Мамбасе же находится головной африканский офис британской южноафриканской компании. И… А британская, южноафриканская компания – конкурент Некромикона. Я варлорд из оперативного департамента, представитель силового ведомства корпорации. А как ты знаешь мировую корпоративную этику, оперативникам на чужую территорию лучше без согласования не соваться, если не хочется проблем. Вот именно. Вот именно что? Вот именно из-за этого мы летим туда на этом конвертоплане. Потому что господин итон выбил его себе для полной свободы. Здесь шестой класс скрытности. По документам он на нем собрался имиджевые проекты летать-продвигать в красные зоны и чувствовать себя при этом в безопасности. Так что, учитывая нашего японца, нас там никто не обнаружит. Риск ради риска? О нет, никто не подумает, что под самым носом у британских корпоратов Ты встретишься с нашей общей знакомой. Вот оно что. Ну тогда да, всё вообще красиво получается. И Маша явно своё присутствие в Мамбасе не афиширует. Тем более, что там, скорее всего, и не она сама будет, а болванку куклы с личным сообщением для меня пришлёт. Ну, я так думаю, что рисковать Маша не станет. Ладно, посмотрим. «Может, и не выйдет все, как обычно, когда ты планируешь». Не стал я прямо говорить Валере, что очень у него все неплохо получилось. Сам Валера только улыбался, все прекрасно понимая. Некоторое время помолчали. Вопросов было много, и я даже не знал, с чего начать. «Массима» мысленно позвала меня Николетта. «А?» «Так ты объяснишь, почему Артур?» Спросила она уже со всей серьезностью. «Это очень долгая и сложная история. В двух словах не описать. Мне это важно. Объясню, обещаю. Но чуть позже, когда...» Артур?» Протянул вдруг Валера. «А?» «Это...» Сделал он движение глазами, показывая то на меня, то на Николетту. «Да», заранее ответил я. «Это то, о чем я думаю?» Все же спросил Валера. «Да, это мысли-речь». «А как?» «Это очень долгая и сложная история. В двух словах не описать», — повторил я вслух то, что только что мысленно сказал Николетти. И услышал, как девушка негромко фыркнула. «Ты же отказался от дара», — все еще недоумевал Валера. Подняв руку, я сформировал на ладони небольшой огненный шар. Валера и Модест оцепенели, ошарашенно глядя на настоящий истинный огонь». «Я отказался от дара, но дар не отказался от меня», – многозначительно произнёс я, раскрыв ладонь. Шар вспыхнул, и по всему салону прошлась волна жара. «Охренеть», – беззвучно произнёс Валера. Модест промолчал, но выглядел он не менее шарашенно. «Да, ребят, я полон сюрпризов», – усмехнулся я и добавил уже другим голосом. «Ладно, Валер, дай мне посмотреть протокол установки имплантов. У тебя же есть?» «У меня-то есть. А почему у тебя его нет?» «Так получилось. Давай-давай, времени мало. Сколько тут до Мамбаса Лету осталось? Четверть часа?» Пока я изучал переданный мне Валерой на таблетке носителя протокол, остальные завели вполне обычную беседу, начав, как обычно, с погодой. Слушая края муха, как Валера тренируется в комплиментах Николетте, параллельно пытаясь ненавязчиво узнать про безграничный дар, я довольно бегло, но выборочно, вдумчиво глянул протокол установки предназначенных для меня имплантов. И немало удивился, потому что набор усилений мне предполагался весьма ограниченный. «Самое главное в нем...» По итогу нетронутыми оставались все энергетические каналы моего тела. Очень это странное совпадение. Настолько странное, что таких совпадений просто не бывает. Опять тень Александра Медичи, незримо влияющего на мою жизнь? Вполне возможно. Все чаще встречаясь с результатами действий флорентийского герцога, я прекрасно помнил и держал в уме, что о нем говорил Астерот. Герцог Медичи – не его аватар, а лишь действующая в его интересах личность. Но при всем при этом флорентийский герцог прямо вмешался при моем прибытии на Занзибар, подкинув дозированную информацию Доминики Романа, откровенно выводя ее на меня. Вмешался он и сегодня, закинув в самую верхушку корпорации дезинформацию насчет меня – Причем, встроив ее в мою же, мною созданную липовую легенду Максима Аверьянова. Мог он также вмешаться и с протоколом имплантов, оставив мне энергетические каналы? Однозначно мог. Тем более, что я не вижу никого другого, кто мог это сделать. Надо бы мне с этим загадочным герцогом, конечно, поговорить. Вот только когда и как вообще это организовать? По e запрос отправить? «Хм, а почему бы и нет?» Пока я думал, как бы мне встретиться с герцогом, Модест организовал закуски и напитки, которых в конвертоплане штатно оказался богатый выбор. Ну, точно, не для армии машина. На столе было всего так много, что в процессе раздумий и ознакомления с протоколом я перекусил. Причем у меня неожиданно проснулся зверский аппетит, так что я, наверное, даже немного переборщил». Так что, когда на проекционных экранах по бортам показались огни-мамбасы, и через пару минут мы приземлились во внутреннем дворе корпусов комплекса Origin Dynamics, вставал я с некоторым трудом. После еды я впал в состояние сонной умиротворенности. И, проходя через проем выхода, не вошел в габарит и врезался плечом. «Ты чего это?» – удивленно поинтересовался Валера. «Я в порядке, это просто у кого-то слишком узкие двери», – оправдывающе добавил я в ответ на внимательный взгляд. «Нет, это просто кто-то слишком много ест», – тут же подсказал внутренний голос, заставивший меня встряхнуться. Пока спускался по трапу, отметил, что конвертоплан уже стоит без активной стелс-системы. Лишь по серым, в городском камуфляже пластинам брони, то и дело пробегали голубые змейки, говорящие о том, что стелс-система не полностью отключена, а находится в спящем режиме. И в любой момент конвертоплан вновь может исчезнуть, став сгустком полупрозрачной пелены. Сейчас в системе скрытия необходимости не было. Нас после приземления и без этого накрыло куполом безмолвия. Компания Origin Dynamics, как сказано в рекламных пресс-релизах, которые еще не всякий может прочитать, превыше всего оценят желания и запросы своих клиентов. И если клиент хочет сохранить инкогнито, компания ему это обеспечит, отвечая за исполнение желания своей репутации. Деньги, правда, за это тоже немало и берет. Модест остался ждать нас в конвертоплане. Из салона на площадку вышли мы втроём: Валера, я и Николетта. Девушка ждать в неизвестности меня не желала. Я хотел было попросить ее остаться. Но Николетта проявила твердость и мысленно мне напомнила, что я вообще-то ее телохранитель. Кроме того, из кабины с небольшим опозданием вышел Накамура, присоединившись к нам. Встречающих не было, а путь нам указывали красные линии по полу. Зайдя в разъехавшиеся перед нами двери и пройдя немного по светлому коридору, мы подошли к лифту. Окружающая обстановка напоминала антураж космической станции. Серо-белые металлические панели, мягкая подсветка, отсутствие окон. После поездки на лифте, примерно через полминуты, мы оказались в отдельной, предназначенной для нас операционной лаборатории которая антуражем еще больше напоминала космическую станцию. Никто из персонала компании по-прежнему нам не встречался. Но в этом не было необходимости. Системы установки имплантов и аугментаций в операционной стояли полностью роботизированными. Выбирать же и получать консультацию по выбору мне тоже не было нужды. Протокол установки у меня с собой, уже утвержденный. Дежурная смена людей рядом, конечно, была, но по нашему оплаченному пакету с опцией инкогнито показаться они могли только в случае какого-либо форс-мажора с оборудованием. Едва зашли в лабораторию, световые указатели разошлись. Мне полагалось пройти в помещение для изменения организма, или как это называлось, улучшения возможностей, и занять массивное операционное кресло моим спутникам система навигации показала путь в комфортабельную зону ожидания переговорная и комнаты предварительной подготовки и демонстрации улучшений оказались не задействованными консультации нам сегодня не нужны валера галантно предложив неколетьте руку двинулся вместе с ней в зону ожидания я же прошел в операционную в сопровождении накомуры Едва за нами закрылась дверь, начал раздеваться, чувствуя, как увеличиваю температуру системы климат-контроля, чтобы я не испытывал неудобств прохлады. Накамура, между тем, уже пододвинул к операционному креслу широкий стол от стены и раскладывал на нем свой массивный кейс с оборудованием. «Контроль», — только и сказал Накамура, быстро вскрывая панель операционного кресла и подсоединяясь к системному блоку под ним. Мне без его пояснения все было ясно. Устанавливать все, что нужно, буду я. Но вот Накамура здесь, для того, чтобы в моем организме не оказалось ничего лишнего. Доверяй, ну проверяй, как говорится. Пусть это и Origin Dynamics. Пока я раздевался и забирался в кресло, Накамура на мою огненную татуировку на плече внимания даже не обратил. Как будто такие магические татуировки он каждый день видит хотя после демонстрации огненного шарика валерий татуировка пробилась пламенными линиями по которым бегали огненные змейки так же, как совсем недавно голубые по броне конвертоплана едва я положил руки в углубление массивных подлокотников откинулся на спинку и опустил голову на подушку кресло моментально подстроилось под меня ощущение словно огромные мягкие руки меня обняли Перед глазами загорелся большой и изогнутый проекционный экран, на котором тут же отобразилось мое тело, полупрозрачное, испещренное сеткой кровеносных сосудов и органов. И отдельным серо-стальным цветом выделялась бионическая рука, а также ее соединение с телом вплоть до плечевого сустава. На проекции перед моими глазами, один за другим, с небольшим временным лагом, Начали появляться интерактивные блоки разделов меню установок аугментаций. Появлялись постепенно, чтобы я мог прочитать название каждого раздела. Всего 10. Кожа, кровеносная система, иммунная система, нервная система, суставы, скелет, операционная система, оптическая система, личный терминал, бионические протезы. Вообще, появление пунктов в стандартной процедуре, как правило, было настроено в строгой очередности, от последнего к первому. В ситуации, если бы я лег в кресло в полностью чистом от в состоянии, последним в очереди к появлению и первым к ознакомлению появилась бы возможность установки личного терминала, как стартовая опция вживления аугментации в человеческий организм. Но у меня уже имелась в наличии бионическая рука, поэтому раздел «Бионические протезы» в красной рамке сейчас перекрывал все остальные. Не поработав с ним, к остальным допуск я получить не мог. Это все потому, просмотрел я оповещение, что у меня стоит бионический протез качеством ниже среднего, и что уровень установленной аугментации не соответствует протоколу 13.1.1. Его необходимо заменить. Без задержки я раскрыл предложенный список бионических протезов и искусственно выращенных конечностей. Искусственно выращенные руки в фильтре сразу убрал, оставив в поле зрения только протезы. Да, протокол установки имплантов не предполагал нарушения сетки энергетических каналов. Но с заменой правой руки на протез она у меня уже была нарушена. Да и время создания в биореакторе искусственной руки составляло более суток, а столько времени у меня сейчас нет. Кроме того, без одаренных восстановить руку, конечно, можно, но вот энергетические каналы – нет. А еще это уже личное. Мне необходимо оставить инструмент для использования меча вождя кровавых бурбонов. Так что вот так, пока без возврата настоящей руки. Пару раз промотал список протезов вверх-вниз, оценивая стоимость и заявленную функциональность. Выбрал второй с дальнего, самого дорогого конца списка производства Toyota Industrials. Разница в стоимости с самым дорогим протезом от Grapple существенно больше, чем в два раза, а вот функциональности никакой. Выбрав бионический протез, подтвердил решение и предварительно утвердил установку. Потом подписал несколько согласий и только после смог убрать из поля зрения меню бионических протезов. Еще раз перед этим контрольно подтвердив решение. Следующим в списке стояла установка личного терминала. Здесь важна мощность вычислительного процессора. Поэтому я скосил глаза на Накамуру. Он взглядом показал мотать список и жестом остановил меня на личных терминалах от Тойода. Ну, в принципе, да. Если у меня и рука от Тойода industrials имеет смысл. Тут уж выбрал самый дорогой и самый лучший. Следующим пунктом значились оптические системы. Здесь по протоколу к выбору мне полагались только нано-линзы. Установка глазных имплантов не была предусмотрена. На глаза наносилась тонкая газопроницаемая пленка, при помощи которой перед взором проецировалась дополненная реальность операционной системы личного терминала. Что довольно странно. Все же глазные импланты по быстродействию у нано-линз выигрывают. Не на много, на исчезающее малое значение, но все же. Я на это еще в конвертоплане внимание обратил. Пусть ненамного выигрывают, но в высших лигах мелочей не бывает. Странно все это. Линзы выбрал от Парагон. Я же за самым лучшим пришел. Предварительно подтвердил установку пакета драйверов на личный терминал и уже под линзы также подтвердил установку операционной системы. Здесь выбора не было. Протокол безальтернативно предлагал Солярис с корпоративным пакетом от Некромикона. И когда уже согласился с предлагаемой операционной системой, просмотрел названия предустановленных в ней по моему протоколу корпоративных пакетов. В конвертоплане корпоративный предустановленный пакет не отображался. Увидел я его только сейчас. И на некоторое время увиденные названия ввергли меня в глубокую задумчивость. Терра, Африка, Эст-Африка, Соф-Африка, middle эст -Африка, Соф -Африка, Лимба, Инферно, Деос-Экс. Корпоративные пакеты с массивом данных для оперативных действий в различных регионах. Регионах планеты Земля. И, как понимаю, не только. На Земле, конкретно в Африке, в Южной, Восточной и на Ближнем Востоке. А еще в Лимбе и в Инферно. Что такое пакет Деос-Экс, я, правда, без понятия. Разъяснений пока никаких. Вот как оказывается просто все. Получается, что мой персональный корпоративный протокол подразумевает деятельность в иных мирах, лимб и инферно? Но не бывает таких совпадений, как знал. Получается, что так. Очень интересное кино. Теперь становится понятна и избирательность структуры усиления организма по протоколу 13.1.1. Ведь в мёртвом мире инферно не работает большинство электроники. А бойцы сражаются в техномагических доспехах. Соответственно, по плану протокола в моём теле не должно быть ничего лишнего и слишком сложного. И пусть здесь, на планете Земля, при прочих равных, я буду проигрывать кому-то с более широким набором аугментаций и имплантов, то в новых мирах возможности моего организма, судя по всему, будут выведены на максимальный уровень. Однако… Откровение оказалось настолько удивительным, что бионические усиления суставов и скелета я выбирал машинально, просто ожидая одобрения или советов от Накамуры. Впрочем, после установки личного терминала и бионической руки от Toyota Industrials усиление скелета и суставов взял от них же после чего у меня появилось финишное окно согласия. Усиление кожи, кровеносной, иммунной и нервной систем мне по протоколу не полагались. Прежде чем нажать финальное согласие, я скосил взгляд на Накамуру. Он коротко мотнул головой, показывая, что еще не время. Около четверти часа японец потратил на последнюю настройку и до настройку моих улучшений. Я даже подремать успел. И вздрогнул, когда Накамура мягко тронул меня за плечо. «Ну, поехали», – мысленно выдохнул я, подтверждая. Коснулся пальцами интерактивной клавиши «начать», подтвердил согласие, еще раз подтвердил согласие биометрической проверкой. После почувствовал легкий укол и решил поймать и запомнить миг провала в наркоз. Не поймал, темнота навалилась сразу всем своим восприятием. Вот только произошло это, как обычно, уже в тот миг, когда я пришел в себя. Не было никакой тяжести, вязкости, и испутанности мыслей, как бывало со мной после наркоза в прошлой жизни. Я свеж и бодр, вероятно, благодаря стимуляторам. И, открыв глаза, я посмотрел на мир уже через призму собственной дополненной реальности. Совсем не так, как это было недавно через визор бронекостюма «Вариор». Более что ли цивильно? Даже не цивильно, а цивилизованней. Никакого калейдоскопа интерактивных окон и меню дополненной реальности. Это уже тренд десятых годов 21 века. Курс на сдержанный минимализм и простоту. От интерфейса старого бронекостюма «Вариор» стандартный интерфейс программы «Солярис» отличался примерно так, как яркий олеповатый дизайн сайтов начала нулевых годов в моем старом мире, отличается от современной лаконичности главной страницы Гугла. Из дополненной реальности со мной сейчас лишь мягкая, едва заметная голубая подсветка на периферии зрения. Только она свидетельствует о том, что я вновь стал полноправным членом цифрового концлагеря. Вернее, избранным его членом. Благодаря протоколу и работе на Камуры, уверен, что при нужде большой брат видеть меня сможет только тогда, когда я сам этого захочу. Другое дело, что исчезновение меня с радаров само по себе действие сродни пожарной сирени. Но все равно имеющаяся возможность радует. Судя по часам на стене напротив, отсутствовал в реальности я четыре с половиной часа. Неплохо. В смысле, неплохо, что так мало. Все же усилений в мой организм закинуто очень немало. И без магических компонентов восстановления точно не обошлось. Постепенно, начиная ощущать себя и привыкая к новым возможностям, я зацепил взглядом с периферии зрения мягкую подсветку дополненной реальности и вытащил меню личного терминала. Также не ненагруженное, простое и лаконичное. Олег, кстати, так не умел. Он все больше ручками, на виртуальной клавиатуре личного терминала работал. Я же после тренировок с Андре в идеале освоил управление глазами и мысленным импульсом. Поэтому мне даже руки были не нужны. Все глазами свободно делал. После того, как закончил предварительные персональные настройки дополненной реальности, По предложению операционной системы поднялся из кресла для калибровки новых двигательных возможностей. Осторожно поднялся. И осторожничал не зря. Сделал бы это рывком, мог бы улететь в противоположную стену. Именно об этом меня предупреждали некоторые всплывающие окна. Бионические усиления скелета и суставов в любой момент могли мне придать скорость, сравнимую со вторым уровнем скольжения. Большинство одержимых, конечно, могут двигаться быстрее. Но вот одаренные, которым скольжение недоступно… Нервная система у меня никак не изменялась, поэтому к новым скоростям и возможностям организма пришлось привыкать самостоятельно. Помог Накамура, который подключился к моему личному терминалу, и помог с калибровкой. После того, как я вновь начал двигаться, уже осознавая свои скорости и возможности, Выскочившее перед глазами оповещение предложило мне снова занять место и закончить с настройкой программного обеспечения, что я, собственно, и сделал. Теперь уже получив полный доступ к меню личного терминала, почти повторяющее то программное обеспечение, которым пользовался Олег в высоком граде. Поэтому сложностей никаких не возникло. Я сейчас как на велосипед сел после долгого перерыва. Пробежавшись по пунктам первичной настройки, большинство описаний и пояснений к функциям смахивал прочь, все знакомо. Также промотал большое количество предупреждающих окон, оповещающих об изменившемся формате взаимодействия с миром. Единственным глобальным отличием от программного обеспечения, которым пользовался Олег, было наличие доступа к меню модели моего организма визуально похожего на модель медицинского сканера. При активации модели в дополненной реальности я полностью видел свое тело. Полупрозрачный силуэт с сеткой кровеносных сосудов и серо-стальным отображением имплантов. Силуэт мой сейчас был полностью в зеленых тонах. Это уровень сохранности организма и уровень здоровья, догадался я. Пару раз переключился между разными режимами, Один из них выкрасил большинство мышц и имплантов в оттенке красного и лилового, близко к фиолетовому. А это уровень подготовки организма 146% от базового корпоративного норматива, посмотрел я пояснение. Кроме того, в одной из вариаций просмотра от моего силуэта расходилось множество веток... Ммм, развития? Сфокусировавшись на одной из них, подсвеченной желтым светом новизны, я прочитал, что это ветка выносливости организма, и множество ее показателей, судя по желтому, подсвеченному свету новизны, видоизменились после вмешательства в мой организм. У меня повысились все уровни выносливости – глобальной, локальной, анаэробной, аэробной, координационной, динамической, статической. И стоило только сфокусировать взгляд на любом виде и подвиде выносливости, как от него тут же бежали, рисуясь, направляющие линии к силуэту, к каждой отдельной группе мышц. Большинство показателей пересекались с другими, а некоторые были интегрированными. Например, показатели силовой выносливости. Даже бегло рассмотрев представленную информацию, я поразился не только новым возможностям своего организма, но и возможностями его дальнейшей тонкой настройки, ключом к которым было наличие у меня энергетических каналов. Весь набор имплантов, как и программное обеспечение, интегрировалось с ними. Это тот самый пакет Deus Ex, Бог Из. Бог из машины, если в контекстном переводе. Я не зря посещал лекции в гимназии Витгефта в Елисаветграде, которая на весь мир славится своими целителями. И, видя сейчас, насколько мой организм теперь открыт, прекрасно понимал. Любой, даже самый слабый маг зеленой природной школы жизни, выведя ему этот экран, сможет настраивать мои физические возможности, усиливая их еще больше от моего нынешнего состояния. Пусть кратковременно, наполняя силой энергетические каналы. Но черт его знает, до какого порога меня сейчас можно усилить. Интересно, технологии применения подобного протокола в корпорациях уже широко распространены или нет? Ведь усиление по этому протоколу может сделать из слабого, грязного или пустого одаренного настоящую машину. А при наличии зелёного мага рядом Машину для массовых убийств. Речь об убийствах, одаренных, конечно же. Так, стоп, стоп, стоп. От появившейся догадки мне едва дурно не стало. Мне сейчас, даже без учета возможности пакета Deus Ex, установлены усиление организма, не подразумевающему вмешательство в организм с нарушением энергетических каналов. Лишь бионические усиления, выводящие возможности человека на уровень возможностей одержимого. Пусть и не очень сильного одержимого. Вот только есть нюанс. Одержимых на планете – небольшое количество. А людей, имеющих энергетические каналы, но готовых отказаться от магии, и за оплату или даже за идею пожелающих изменить свой организм, для того, чтобы разрушать старый, устоявшийся мировой порядок, можно набрать много больше. Одаренные правят этим миром вот уже сотню лет. И сейчас считается, что возможная опасность для их власти – одержимая или озаренная. Но главная опасность, как я теперь уверен, это бородатые гики-инженеры, которые уже перевели геном в цифру и готовы штамповать или улучшать сколь угодно много человеческих организмов до разной степени силы и выносливости. А почему я думаю, что они только готовы штамповать? Может, все уже давно началось? Может? Да, я всегда был оптимистом. Пессимист говорит «мы падаем», оптимист «мы летим». При этой мысли эхо давних событий наложилось на новые знания и новые встречи, состоявшиеся совсем недавно. Есть элементарный путь развития, который получили люди вместе с даром владения четырьмя основными стихиями. Есть универсальный путь развития, который освоили после. Третьим был путь происхождения, который находят владеющих сам по праву рождения. Три основные пути развития для Хомо Деус, человека божественного. Причем это самое божественное человечество. Некоторая его часть, в лице надеющихся на попадание на Олимп, постоянно искала новые пути. Не могло не искать. И вот теперь я вижу результат этих поисков. Еще один, четвертый путь развития, с усилениями обычных человеческих способностей усиливающих эти возможности пусть не на уровень самых сильных владеющих, но в единстве сила. Если таких, как я, будет много, даже боюсь представить, какой сюрприз могут получить владеющие этим миром одаренные. Тем более, что выбравшие этот путь к хозяевам мира симпатии явно не испытывают. Ведь этот четвертый путь для тех – Кому в сороковых годах полагалось становиться лабораторными крысами для исследований, таких как Бланка Рыбка, она же Линда Ружичка, она же Алиса Новак. И толчком к находке этого пути послужили исследования сороковых годов, благодаря которым произошел прорыв в Евгенике и генетике. А еще последующие события в Догамее, о которых как рассказывала мне Маша, договорились после забыть назвав биотерроризмом. Те самые события, которые стали предтечи появления гидрокорпораций. Этот, какая ирония, четвертый путь предназначен для четвертых детей, не обладающих даром, но обладающим ярко выраженными энергетическими каналами. Для тех, кто, в отличие от обычных людей, находились вплотную с божественными возможностями, но были их лишены. И не только лишены, а более того, своими жизнями им было предложено оплатить возвышение так называемых «чистых детей». Кроме того, это ведь самый подходящий, вернее даже запасной путь, для тех, кто выбрал неправильную дорогу развития в даре владения. Пусть для таких, как Марьяна, уткнувшихся в потолок владения, пройдя по неправильной дороге. Сколько в мире таких вот, как Марьяна, выбравших неверный путь. И сколько четвертых детей, причастных к владеющей аристократии, которые обладают энергетическими каналами, но не обладают даром владения? Много. Уверен. И я даже уже знаю, где именно сейчас эти найденные, выпистыванные и усиленные корпорации «Новые люди четвертого пути» могут находиться. А еще, даже не догадываюсь, а просто знаю, кто их настоящий командир и предводитель. Тот, кто выбрал темную сторону, отказался от дара, жены и новорожденного сына, выбрав возможность стать властелином целого мира. «Я твой отец, Люк!» — сипло и совсем не вовремя подсказал внутренний голос. «Не сказать, что я могу принять его выбор, но понять мотивы, конечно, вполне возможно». Другое дело, что насколько ему нужно было раздвинуть собственные моральные границы принятия. С этим ведь жить приходится, от такого не убежишь. Глубоко вздохнув и пытаясь собраться сам и собрать мысли в кучу, я выпрямился в кресле, чувствуя при этом некоторую неправильность происходящего. Осмотрелся по сторонам, скользнул взглядом по Накамуре, опять по сторонам, еще раз глянул на Накамуру. Японец, который вот только что, вот в этот самый миг, прямо на моих глазах изучал показатели проекций сразу двух мониторов, исчез. Там, где только что находился Накамура, присев на краю стола, расположился флорентийский герцог Алессандро Медичи, облаченный в строгий темно-синий мундир.